Несомненно, существовали революционные объединения греков, имевшие целью национальное объединение греческих областей, разобщённых и подавленных иноземной властью. Старинное слово гитерия, товарищество, содружество, применялось неоднократно к разнообразным формам конспиративных греческих союзов XIX века. Они ведут своё начало от первого возникшего под влиянием Великой французской революции тайного союза Константина Ригоса. Его национально-революционное объединение именуется Гетерии 1795 года. Но эти окраенные последы ши конвента замерли на греческой территории. Их сменило товарищество филомузов, любителей муз, подобие русских любомудров, польских филоматов, итальянских братьев античного Рима романтиков. Но очень быстро из самостоятельного союза это греческое тайное общество превратилось в организацию тайную для Турции и явную для петербургского кабинета иностранных дел, который со времени Екатерины II и греческого проекта князя Потёмкина Таврического не переставал думать о способе прибрать к рукам Балканский полуостров со славянскими братушками и православными грекасами, как называли эти объекты своих вожделений славянофилы и квасные патриоты Российской империи. Война 1812 года помешала Александру I продолжить начатую работу объединения греков ради освобождения от турецкого ига. Однако граф Иоанн Кападистрия, о котором всегда писали как о греческом государственном деятеле, хотя он и занимал в 1807 году должность полицейского комиссара Ионийских островов, а потом был секретарём русского посольства в Вене, внезапно оказался ближайшим участником греческой войны за освобождение. А в результате, с помощью императора Всероссийского, сделался даже греческим президентом. Правда, он явился лишь после того, как российский императорский флот растрипал турецкие корабли в битве при Наварине, то есть лишь 18 января 1828 года он всеподданнейше донёс о вступлении в должность президента в веренной ему страны. Прочие греческие освободители были не лучше. Даже восьмидесятилетний Али-паша, знаменитый по письмам Байрона Али из Стебелена, владыка Енины, добившийся своей независимости от Турции и начавший первоначально захватывать греческие города, даже этот Али-паша, поссорившись с султаном Махмудом, внезапно помирился с греками и сделался одним из первых вождей греческой гитерии. Нет ничего забавнее и печальнее эпизода турецкой осады Енинского замка. Когда старый бандит Али-паша в качестве ярового защитника греческой свободы постреливал в турок из ружья, подаренного ему Бонапартом, и провозглашал независимость Греции, а те временем вождь суллётов Марко Бацарис, знавший тайные планы Али-паши, продолжал грамить гетэристов и снова помирился с султаном. Нет ничего смешнее и печальнее, чем появление адъютанта Александра I в Селанте в 1820 году в качестве председателя гитерии Филике, то у румын, где богатые греки и собственные бояре были в 1000 раз хуже турецких чиновников, то у греков, где английские лорды соревновались в грабежах с турками и греческими богачами. Этот истинно русский грек и истинно греческий черносотенец превратился в греческого революционера, мечтающего о королевской короне. 21 марта 1821 года православный архиепископ Герман водрузил так называемое знамя независимости на стенах Калавриты, и когда духовенство Мисолунги, Афин и Морей проделало то же самое, а турки, вознегодовав на поругании ислама, повесили в Константинополе православного патриарха и 83 папа По трассе начались уличные сражения.